заслуженного внимания со стороны родственников к Соковой Марии Михайловне. Но хватило её ненадолго. Врачья привела к листоруку к грибку. Усевшись за стол и отдышавшись, Марья выкурила ещё одну нелегальную сигарету, снова оторвав для крепости фильтр и деловым голосом стала рассказывать о своей работе в обкоме, хотя уже 15 лет была на пенсии. Два старичка, сидявшие рядом с ней под грибком, внимательно слушали. Когда внуки собрались уходить, Марья велела подвести себя к окну легла на подоконник животом через те ворота идить чтоб мим моих окон я вам рукой помашу на улице уже темнело и иди колона мне привезите кричала марье в окно явно привлекая внимание пенсионеров в белую сирень и конфет шоколадных трюфелей ром рома ловкота всё-таки привези